Глава вторая. Анна села на кровати и коснулась холодного пола пальцами ног. Камин потух. В комнате было прохладно. Малыша в кроватке не оказалось, но из коридора раздавались похныкивания и женский голос, напивающий колыбельную. Сомнений больше не было. Это не сон. И Аня не Аня. Все вокруг реально до безумия. Звуки, запахи. Даже боль, которая еще ощущается во всем теле. Нужно признать очевидное. Даже если Аня сошла с ума, впала в кому или умерла, она продолжила существовать в теле другой женщины. Возможно, в другом мире. Пашка увлекался книгами о попаданцах. Он часто с восторгом пересказывал Ане сюжеты о переселении в параллельной реальности. Неужели с Анной случилось нечто подобное? Мозг отказывался принять ситуацию, но тело жило своей жизнью. В желудке посасывало. Вчера Анна не смогла проглотить ни кусочка, а сегодня съела бы слона. Грудь наполнялась молоком. Она встала и на ватных ногах подошла к большому шкафу в углу комнаты. Как и ожидалось, внутри было зеркало. На Анну глядела молодая женщина. На вид ей было не больше 25. Она была очень красива. Раньше Аня откуда-то об этом знала, но беременность кардинально изменила внешность госпожи А одутловатость, заплывшее лицо, поредевшие волосы. Такой была плата за мучительное вынашивание наследника. Ее тоже звали Анна, а еще. Она боялась. Последние месяцы, будучи в положении, Анна Нестейр загоняла себя в омут отчаяния. Она знала, что Эйджи, ее маленький сын, растущий в утробе, не одарен, так сказала ведьма. При этом в Анне жила надежда. На что? Тут Аня засомневалась. Она слышала отголоски мыслей женщины, в которой внезапно очутилась чужая душа но многие обрывки воспоминаний были ей непонятны. Ведьма? Наверное, какая-нибудь гадалка. Возможно, здесь их так называют. Здесь это где? Что вообще произошло? Как можно оставаться собой и при этом управлять чужим телом? Или не чужим? Кажется, внутренняя Анна была рада подселенке. Она на что-то надеялась. На... Аня напрягла голову. «Защиту? От кого?» Все стало чуточку понятнее, когда Анна покормила малыша, сцедила молоко, оделась при помощи горничной, мрачной и молчаливой пожилой женщины и спустилась в столовую. Она ничего не помнила, но тело само вело ее по дому. Анна открыла дверь. Ее встретила внезапная пощечина. От неожиданности и силы удара Аню отбросила назад. Она сползла вдоль комода в коридоре. Она задыхалась от шока, прижав руку к щеке. Над ней возвышался господин Нестеер, еще более лощенный и надменный. В глазах его плескалась бездна злобы и удовольствия. — После всего ты еще смеешь надо мной издеваться? — холодно спросил мужчина присутствии официальных лиц. Теперь все узнают, что над Эйфредом Нестейером смеется его никудышная жена. Я взял тебя из того сарая, который ты называешь домом триеров, оплатил долги семьи, обращался с тобой, как с фарфоровой вазой, надеясь, что ты честно выполнишь долг жены и матери. И что же я получил? «Мистилась Нейр, Вчера официально вписала твоего сына в реестр!» Господин Нестейр скрипнул зубами. «В реестр неодаренных! Ты мне за это заплатишь, Анна! Я больше ни минуты не собираюсь держать тебя и твоего выродка в своем доме! Если уж мне суждено заключить третий брак, то так тому и быть!» «Традиции драков неизменны, а с тобой я развожусь!» Господин эйфредный Нистейр удалился по коридору, гордо неся перед собой округлое брюшко. Анна никогда еще не чувствовала себя такой униженной. Начать с того, что в прежней жизни она не сталкивалась с домашним насилием и газлайтингом. В своем мире она бы давно отреагировала, господин Нестейр, по крайней мере, получил бы коленом в пах. Но здесь, здесь ей не дали защититься, ибо сознание второй Анны погрузилось в ужас. Госпожа Нестейр и помыслить не могла о том, чтобы дать отбой абьюзеру. Она просто не представляла, что такое возможно. И только через четверть часа Аня смогла заставить ужас и шок стихнуть. Она села, вытянув ноги, и хрипло рассмеялась. Обращаясь к своему второму, я негромко произнесла. Ситуация смешная, но страшная. Чего угодно ожидала от посмертной жизни, или что там со мной произошло, но не этого. Не могу сказать, что такое положение дел меня устраивает. Вернее, оно меня совсем не устраивает. Не знаю, каков будет мой следующий шаг. «Проснусь я или очнусь, или останусь здесь, но быть жертвой не моя стезя. А ты, дорогая Анна, впредь мне не мешай!» Зубы были целы, но садист попал металлическим ремешком часов по скуле. «Мистерс Анна!» Аня подняла взгляд. Давишняя немолодая служанка глядела на нее с тревогой но в ее глазах сочувствие боролось с выражением, похожим на... раздражение. «Гельда», — память любезно подсказала имя горничной. «С кем мой сын?» «С Марисой». С юной, немного болтливой, но старательной второй служанкой Анна тоже успела познакомиться. Уходя, акушерка успела проинструктировать Марису, но девушка была слишком молода. Аня забеспокоилась. «Малыш спит», — подсказала Гельда. Аня расслабилась и кивнула. «Вот дерьмо», — пробормотала она, прикасаясь к губам. «Тварь, а не мужик». Служанка напряженно молчала. Кажется, ее немного шокировала обновленная лексика хозяйки. Она протянула Анне носовой платок с анаграммой, переплетенными буквами «А» и «Т». Оказалось, что вместе с памятью Анны пришли и другие знания. «Гельда», — сказала Аня, — «мы ведь с тобой никогда особо не ладили, да?» Это было чистой догадкой. При виде старшей горничной у внутренней Анны появлялось чувство страха и неловкости. Опять этот страх. Словно каждая клеточка молодой женщины была им пропитана. Служанка поджала губы. «А, плевать, пусть обижается». У прежней Анны многое было завязано на памяти и детских стрессах. У нынешней таких ограничений нет. Впрочем, перед глазами замелькали воспоминания. Анна приезжает домой за три дня до свадьбы, собираясь сообщить, что не хочет выходить замуж за господина Эйфреда. Он старше ее, он ее пугает и смущает. Водит по столичным ресторанам, в оперу. Прилюдно дарит украшения, потом забирает их и кладет в сейф, повторяя, что Анна будет носить жемчуга и изумруды после свадьбы. Постоянно напоминает, что Анне уже 22, часики тикают, и пора плодиться и размножаться. Анна застает дома счастливую семью. Электрическая компания подключила свет, отключенный за долги. Гельда вернулась на должность экономки. И тоже выглядит довольной. У мамы новое платье, модная прическа и нитка жемчуга на шее. Отец с жадностью поглощает запеченную телятину. Только брат мрачен. Анна садится за стол, улыбается и молчит. да протянула Анна, вытирая кровь платком. «Они были очень бедные. Даже садовник у них был очень бедный». И служанка тоже была бедная-бедная. «Я много лет работала у ваших родителей экономкой», — обиженно напомнила Гельда, явно уловив суть истории. «А потом ушла с вами в новую семью». «И тоже радовалась, что я удачно устроила свою судьбу, да?» Гельда отвела глаза. Аня вздохнула и поднялась с пола. «Мне нужно позавтракать». В глазах экономки мелькнуло облегчение. «Подам вам зеленый чай с молоком и сэндвичи». С трудом поев, челюсть болела, Аня поднялась к себе. Малыш проснулся и требовал еды и ласки. «Не бойся, ничего не бойся», шептала ему Анна. «Я тебя не брошу, ни за что. Пока я здесь, я буду с тобой, обещаю». Приданное у Эйджи было довольно приличным. Пеленки, распашонки, фарточки, штанишки и кофточки. Даже коляска, напомнившая Ане автомобиль на детском автодроме. Люди, которые окружали Аню, не фанатели по 50-м годам 20 -го века. Они в них жили. Перебирая вещи в шкафу Анны Нестейр, она размышляла на тему соприкосновения миров. Возможно, она не первая попаданка в эту странную реальность. Не может быть, чтобы это были галлюцинации. Слишком все реально. Вот и челюсть болит. Муженек Анны – та еще крупная детина. Анна рассматривала вешалки с изящными платьями, пышные юбки, плотный корсаж, открытые руки и плечи, укороченные брючки и топы. Ткань недорогая, сшита вручную. Явно гардероб Анны до замужества. А вот ее наряды уже в статусе госпожи Нестер. Все скромное, закрытое, никаких брюк и мини. Качество лучше, но особого шика в вещах нет. Господин Нестейр не слишком тратился на молодую супругу. Грустно. Ане ничего не подходило. Новое тело не хотело помещаться в одежду, которую Анна носила до родов. И вряд ли захочет в ближайшее время. «Молодой маме сейчас нужно питаться сытно и разнообразно. К тому же гормоны не сразу придут в норму». Но Аню это мало беспокоило. Она нашла бриджи на резинке и мужскую рубашку. Рубашка принадлежала брату Анны и была случайно прихвачена ею при переезде. Сойдет. В прежней жизни как странно было думать, что отныне вокруг другая реальность. Аня быстро находила способы избавляться от лишних килограммов. Даже если в этой не найдет, мое тело – мое дело. Но в конце концов есть правильное питание и спорт. Кстати, о спорте. У задней стенки шкафа Анна обнаружила сумку с отпечатанным на ней брендом. Бренд был ей незнаком, а вот сумка – знакомая форма. Затаив дыхание, Аня извлекла из нее спортивный арбалет. С восхищением осмотрела ладную модель. В руках Ани лежала ее несбывшаяся мечта. Она бросила арбалетную стрельбу, когда родился Пашка. Много раз порывалась вернуться в спорт, но что-то все время мешало. «Какое совпадение! Анна тоже стреляла! А вот и призовые кубки. В другой сумке. Там же лежат и болты». Анины руки привычно пробежались по ложу, взвели тетиву. Тяжело, мышцы слабые, но пальцы все помнят. И трудно отличить, где память и навыки Ани, а где госпожин Эстейр. Подавив порыв немедленно выйти из дома, из окна открывался вид на сад и опробовать арбалет, Аня принялась одевать Эйджи. На глазах наворачивались слезы, когда она брала в руки все эти крошечные кофточки и носочки. Крепко запеленав малыша, Анна спустилась вниз. Коляска оказалась весьма удобной, крупные колеса мягко катились по дорожкам сада. Здесь, так же как и в мире Ани, царила осень. Нестейеры, несомненно, были богаты. Но Аня равнодушно прогулялась по огромному саду, заглянула в конюшни и гараж. Это все ее не касается. Ей здесь не место. Нужно только найти способ сохранить себя и малыша до развода и решить, как она будет жить после него. Вряд ли настейер уступит ей хоть копейку. И там еще... Почему-то мысли внутренней Анны становились все тише и неразборчивее. Какой-то брачный договор имеется. Породистые лошади, огромный штат слуг, «Роскошный дом и дорогие автомобили». Чем занимается Нестер, кроме избиения молодых жен и поиска инкубатора для одаренного ребенка?» Память Анны подсказала. Он – член высшего общества, старший заседатель по вопросам целесообразного применения магии. Но свое богатство он не заработал, а получил от предков – высокородных драконов. «Драконы...» — Магия! — пробормотала Аня. — Все чудесатие и чудесатие!